Массаж лица Выполняйте в быстром темпе с множеством повторений для улучшения кровообращения. Начинайте с движения бровями, удивиться, нахмуриться. Максимально сжимайте и раскрывайте глаза. Разгладьте складки лба усилием мышц. Сожмите, расслабьте щеки. Наберите в рот побольше воздуха и надуйте щеки. Перемещайте воздух вправо, влево, массируя таким образом десны. Выдвиньте губы трубочкой, а затем втяните внутрь. Раскройте рот пошире и плотно сожмите губы. Улыбнитесь как можно шире и выпятите эти губы. Подвигайте нижней челюстью вправо, влево, вперед, назад. Выдвиньте подбородок несколько раз вперед. Погремасничайте перед зеркалом или без него. Снимите маску официальности, напряженности. Проделайте также легкое поглаживание кожи лица. Подкрепляйте массаж образным представлением. Старайтесь максимально почувствовать прилив крови к лицу его свежесть. Внушите себе, что лицо делается открытым, светится добротой, становится моложе, красивее, а кожа упругой и гладкой. Массаж суставов и позвоночника. Выполняйте сгибание и разгибание рук, ног, делайте вращательные движения, повороты головы, наклоны туловища и так далее. Каждое движение делайте 5-6 раз. Вы ощутите при этом подвижность суставов, ослабление боли. Улучшение обменных процессов в организме. Закрепите эффект психофизиологической установкой. Движения у меня станут легкими, свободными, безболезненными, улучшится работа суставов, станет гибким позвоночником. Общий оздоровительный массаж. Вначале делайте поглаживание рук, плеч, груди, живота, спины, ног, а затем круговое, линейное, спиральное растирание. Массирование зон должно идти Сверху вниз от головы к ступням ног. Заканчивайте массаж растиранием. Сначала легко, затем быстро и сильно растирайте различные части тела, добиваясь ощущения тепла. Этот прием можно использовать как самостоятельную оздоровительную процедуру. Вы закончили массаж, самомассаж. Теперь насладитесь ощущением распространяющегося по всему телу теплоэнергетического потока, который очищает организм от ненужных веществ, улучшает работу органов и систем, нормализует все обменные процессы. Эффективность массажа усиливается глубоким образным представлением его полезности и целебной силы. Целесообразно после массажа, самомассажа, принять душ, который не только очищает кожу от загрязнений, но также снимает напряжение и усталость. Наиболее приемлем для закаливания организма контрастный душ. Теплую и горячую струю воды, Мысленно отождествляйте с проникновением в организм тепловой энергии, а холодную – с повышением тонуса организма. Слабая струя в большей степени подходит для успокоения, сильная – для мобилизации резервных возможностей, а вот для снятия перевозбуждения используйте сильную струю воды, которая как бы погашает возбуждение и его негативное воздействие. После приема душа рекомендуется делать легкий разогревающий массаж, самомассаж всего тела с помощью полотенца.